Глава пятая. Ванесса. Канун нового 1970 -го года. Ванесса Хилтон стояла у окна своей спальни в Тисовом поместье, наблюдая, как муж развешивает гирлянды на деревьях вдоль подъездной дорожки. Огоньки вспыхивали и тут же снова гасли в темноте. Его раздражённые указания сыну, который пытался помочь, Эхом разносились по поместью. Ванесса взглянула на часы. До прибытия гостей оставался ещё целый час, но она уже чувствовала себя измученной. Несколько недель у неё голова шла кругом от предстоящей вечеринки, приходилось вникать в каждую деталь, и создалось впечатление, что они готовятся к этому событию уже лет десять. Но несмотря на их попытки предусмотреть всё, Этот день угрожал превратиться в катастрофу с того момента, как они встали, не выспавшись, и до сих пор. Метель бушевала вокруг дома всю ночь, не давая собакам уснуть, и те лаяли до самого утра. Когда наконец наступило утро, хозяева чувствовали себя совершенно разбитыми. Кроме того, всё снаружи было завалено снегом, делая дорогу до них почти непроходимой, пока Ричард не поручил Питеру, садовнику, организовать доставку тонны опилок, чтобы впитать осадки. После этого муж обратил внимание, что фонарики, установленные на деревьях прошлым вечером, снесены или разбиты. Несколько раз в течение дня Ванесса испытывала искушение всё отменить. Казалось, мать-природа делала всё, чтобы отговорить её от мероприятия, которое было главной целью и навязчивой идеей долгие месяцы. Бах! Стрельба не прекращалась целый день, и от каждого выстрела Ванесса вздрагивала. Альфи и Бобби начали забивать своё стадо сразу после завтрака. У некоторых коров был диагностирован туберкулёз а остальных приходилось уничтожить в качестве меры предосторожности. Да еще это случилось в тот самый момент, когда велась продажа земли под застройку вокруг дома Викария, и Ричард вручил им уведомление о выселении. Бах! Бах! За выстрелами она едва расслышала слабый стук в дверь спальни. «Миссис Хилтон!» Ванесса обернулась, и увидела официантку в переднике. «Извините, что беспокою, но нам нужно знать, когда доставят шампанское». «Вы о чём?» «Его доставили несколько часов назад. Я сама встретила водителя. Оно должно быть на льду в подвале». Ванесса приблизилась к взволнованной девушке. «Простите, мадам, но когда мы за ним спустились, там его не было». «Мы искали мистера Хилтона, чтобы спросить у него». Ванесса бросила взгляд на длинное красное платье в пол, ожидающее её в гардеробе, и плотнее завязала пояс халата вокруг талии. «Что ж, значит, нам всем придётся пить тёплое шампанское, раз оно всё ещё где-то лежит в коробках. Почему никто не сообщил мне об этом раньше?» Официантка поспешила вслед за ней к верхней площадке лестницы, откуда навстречу им шла няня детей с красными туфельками Элис в руках. «Дороти, а где Элис? Мне нужно решить проблему с шампанским, а она уже должна быть одета». «Элис в гостевой спальне, миссис Хилтон. Я разложила их праздничные наряды там. Она скоро будет готова». Ванесса отметила, как устало выглядит няня. Тёмные волосы Дороти были собраны сзади в хвост, и на ней до сих пор был фартук со следами муки от выпечки, которой она занималась с детьми весь день, чтобы как-то отвлечь их. Несмотря на её старание выглядеть бодро, было ясно, что с бедной женщины достаточно. Предстоящая вечеринка уже вымотала всех. И теперь Ванесса не могла дождаться, когда она закончится. Она взглянула на себя в зеркало на площадке и поправила одну из папильоток. Она была уже при полном макияже, с накладными ресницами, блестящий кроваво-красный лак на ногтях отражал огоньки огромной рождественской ёлки, стоявшей в холле внизу. — А, вы уже здесь, мисс Элис! «Может, пора вас одеть в ваше красивое красное платье?» — произнесла Дороти, улыбаясь девочке, показавшейся позади матери. По слегка опухшим, покрасневшим векам Элис было видно, что она плакала. Элис пожала плечами, отчего лямка её комбинезона упала с плеча. «Я ненавижу платья!» — буркнула она в отчаянии, глядя на мать. «Элис, у меня сейчас нет времени пререкаться с тобой. Ты можешь хотя бы раз просто сделать то, что тебе говорят». Ванесса направилась к широкой парадной лестнице. «Я нигде не могу найти снежка. Я боюсь, что он сбежал», захныкала Элис, имея в виду своего трехнедельного щенка, который привык к холоду и всегда убегал на улицу, потому что родился в сарае при доме викария в разгар зимы. «Давай ты наденешь платье». «И мы соберёмся все вместе у мамочки в комнате». Попытки Ванес скрыть раздражение не увенчались успехом. «У меня живот болит!» Элис обхватила живот руками и уселась на пол лестничной площадки. «Элис, пожалуйста, ты просто съела слишком много печенья, которое пекла с Дороти сегодня днём, а снежок, скорее всего, в кухне, ждёт, когда перепадёт что-нибудь вкусное». Ванесса повернулась к няне. «Дороти, извините, вы случайно не знаете, где шампанское? Мы целый год планировали эту вечеринку. Никак не могу поверить, что всё пошло кувырком из-за этой проклятой бури». Официантка, всё ещё ожидающая указаний, залилась краской, сцепив руки перед собой. «Я слышала, как мистер Хилтон просил Питера оставить его снаружи возле задней двери, потому что там достаточно холодно» ответила Дороти. Ванесса раздраженно покачала головой. «Было бы хорошо, если бы он еще сообщил об этом приглашенному персоналу». Она повернулась к официантке. «Не могли бы вы пойти и проверить, стоит ли шампанское у задней двери? И проследите, чтобы его как можно скорее поставили на лед. Гости появятся здесь через полчаса!» Официантка скрылась из виду. «Миссис Хилтон», — спросила Дороти. «Вы не возражаете, если я уйду сразу после семи?» Ванесса посмотрела на часы. Было уже без пяти семь. Ей не хотелось отпускать Дороти прямо сейчас. Лео всё ещё был снаружи на подъездной дорожке, и ему предстояло переодеться, а Элис погрузилась в очередную из своих обид. «Не могли бы вы подождать несколько минут, чтобы помочь Лео одеться?» Так много нужно организовать, а я слегка с этим затянула. — А почему Дороти не может остаться на праздник? — спросила Элис, пытливо взглянув на мать. Ванеса с Дороти обменялись взглядами, которые были красноречивее тысячи слов. — Дороти устала присматривать за тобой целый день. Она не хочет оставаться на нашу дурацкую вечеринку. Как только эти слова слетели с её губ, Ванесса почувствовала неловкость от того, что ей даже не пришло в голову пригласить Дороти. «А теперь было слишком поздно. Няне нечего надеть. Она поймет, что это запоздалая идея со стороны Ванессы, и ей тоже будет не по себе. — Вечеринка для знатных гостей вашей мамы! — сказала Дороти. — Не совсем то, что могло бы выручить Ванессу. «Но вы единственная, кто действительно заботится о нас. Остальные лишь притворяются». «Элис, не груби. Если вы сможете задержаться ненадолго, Дороти, я сейчас пришлю Лео. Извините за такую просьбу», — произнесла Ванесса и ушла, не дожидаясь ответа Дороти. Внизу, в холле, Ванесса натянула резиновые сапоги прямо на чулки и накинула лисью шубу поверх шёлкового халата. Она бросила последний взгляд на свою непослушную дочь, которая стояла наверху лестницы, скрестив руки на груди с растрёпанными светлыми кудрями, падающими на глаза, и крикнула. — Элис, я вернусь через пять минут. Надеюсь, ты будешь уже одета и готова к празднику. — Не волнуйтесь, миссис Хилтон, я помогу ей. Мы мигом будем готовы, верно? Дороти нежно улыбнулась девочке, но зелёные глаза Элис вновь наполнились горькими слезами. «Спасибо, Дороти», — ответила Ванесса, чувствуя себя виноватой, и выскочила в холодный декабрьский воздух. Она знала, что как только Дороти с её дочерью окажутся наедине друг с другом, Элис потащит бедную няню на улицу искать щенка в снегу. Это была ошибка позволить дочери взять животное. От щенков всегда беспорядок, а эта собака обмочила их новый ковер, постеленный специально перед вечеринкой. Ванесса вспомнила, сколько времени и сил заняла подготовка. Смонтирован зеркальный подвесной потолок, чтобы в нем отражалась рождественская елка, привезенная из Лондона. Парадная лестница украшена ветвями астралиста из сотней красных бархатных бантов ручной работы. В холле установлен рояль для пианиста, который будет играть рождественские гимны. Продажа сельскохозяйственных земель вокруг дома Викария дала Ричарду столь сильно необходимую ему сумму денег, чтобы сохранить на плаву их собственную ферму и отремонтировать дом. За годы, миновавшие с тех пор, как скончался отец Ричарда, Уилфред Хилтон, стало очевидно, что он держал в тайне от родных огромное количество катастрофических деловых решений. Уилфред был человеком с дорогими привычками в отношении лошадей, автомобилей и женщин и весьма слабыми понятиями о трудовой этике. Он унаследовал поместье от своего отца, однако не интересовался ни фермой, ни ее будущим, И к тому времени, как умер, растратил большую часть состояния Хилтонов, оставив после себя лишь безнадежные долги и разбитые сердца, в том числе сердце своего единственного сына Ричарда, которым часто пренебрегал. От этого его последнее письмо, написанное на смертном одре, читалось еще более болезненно. ноябрь 1959 года. «Дорогой Ричард, мы нечасто разговаривали по душам, и то, что мы отдалились друг от друга, остаётся одной из моих величайших печалей, наряду с тем, что я отказывался признавать ребёнка твоего брата Илая, Альфи Джеймса. Хочу, чтобы ты знал, я глубоко сожалею, что мало занимался тобой, когда умерла твоя мать хотя тебе было всего шесть лет. Когда твоя мама скончалась при таких ужасных обстоятельствах, я стремился кого-то обвинить в её смерти, как и в смерти Илая. Но по мере того, как жизнь продолжалась и моё горе притуплялось, я стал смотреть на уход Эвелин несколько иначе и начал сожалеть о том, как обошёлся с Тессой Джеймс. Долгие годы я терзал себя вопросом, что же стало с Альфи, и когда он вернулся к нам, воспринял это как послание от Господа, шанс исправить свои ошибки. Я знаю, что оставляю вам долги, но хочу поставить вас в известность. Я разговаривал с семейным адвокатом и сообщил ему, что после моей смерти дом викария отойдет к Альфи Джеймсу, и тот может распоряжаться им, как сочтёт нужным. Долгие годы я предпочитал игнорировать права Альфи по рождению, однако теперь понимаю, что поступал скверно. У нас достаточно имущества. Нам не нужна еще одна ферма, тогда как для него ферма значит очень много. К тому же, это весьма малая компенсация того, на что он имел бы право, если бы Илай не погиб на войне. Белла и Илай были помолвлены, когда он уехал, и после его гибели она вернула изумрудное кольцо, подаренное Илаем и принадлежавшее ранее моей бабушке. Это доказывает силу характера, которой обладают немногие, ведь если бы Белла продала кольцо, это спасло бы ее от нищеты, в итоге ее изгубившей. «Надеюсь, ты согласен с этим решением. Я считаю Альфи Джеймса любезным и трудолюбивым молодым человеком и думаю, что вы уживётесь рядом друг с другом. С любовью и уважением, твой отец Уилфред». Ванесса успела прочитать это письмо перед тем, как Ричард бросил его в огонь, из-за чего они так сильно поругались, что разбудили Лео. «Семья Джеймс слишком долго была проклятием их жизни», — кричал Ричард. «И он хотел бы, чтобы Альфи вовсе не рождался на свет». Когда Ричард вихрем вылетел из комнаты, явился Лео, обрушив на мать кучу вопросов насчет Бобби и Альфи Джеймс, от которых ей кое-как удалось отвертеться. Разумеется, Ванесса знала истинную причину ярости Ричарда, привязанность Уилфреда к Альфе, которую было трудно не заметить. Всю жизнь Уилфред пренебрегал собственным сыном, поручив его заботам бесчисленных нянек и гувернёров, пока сам занимался фермой. Альфи, напротив, был страстно любим своими матерью и бабушкой. Он был крепко скроен из сурового материала, и в работном доме его определили на ферму, где, благодаря неустанному труду, Альфи научился своему ремеслу. И к тому времени, когда в возрасте 16 лет Альфи появился у их дверей, он мог вести хозяйство практически в одиночку. Ричард ненавидел отца за то, что тот предпочел другого мальчика собственному сыну. И теперь, с грустью отмечала Ванесса, история повторялась. Боль в глазах сына была очевидна, когда её муж открыто восхищался Бобби Джеймсом, но не высказывал ничего, кроме критики в адрес бедного Лео. «Куда опять запропастился этот мальчишка, чёрт побери?» — услышала она крики мужа с дальнего конца подъездной дорожки. «Что случилось, Ричард?» — спросила Ванесса, поспешив подойти. «Этот парень бесполезен». Полный неумеха. Он где-то в собственном мире бродит вокруг, будто засунул голову себе в задницу. Ричард раскраснелся, то ли от холода, то ли от гнева. «Я уверена, он изо всех сил старается помочь», — произнесла Ванесса. «Он тут с тобой уже несколько часов». «Да я быстрее справился бы один», — усмехнулся Ричард. Целый день Лео пытался помочь отцу с иллюминацией подъездной дорожки, и наблюдавшая за ним в окно, всякий раз вздрагивала, глядя, как у сына все валится из рук, и он бестолково мечется. Дважды Ричард просил его позвать Бобби на помощь, но именно в этот день тот был занят. Они сальфи забивали свое стадо, Эхо выстрелов служило постоянным напоминанием о несчастьях этой семьи, и помогать Ричарду развешивать праздничные огни сегодня явно не стало бы для Бобби развлечением. Но ну, наконец наконец-то, изволил появиться!» — крикнул Ричард, когда сын появился со стороны дома. «Прости, папа, я их там не нашёл», — тихо сказал Лео. «Что?» Чем ты занимался всё это время? Ладно, я пойду и принесу их сам. Мне ведь больше делать-то нечего. Лео покраснел. Прости, я везде смотрел. Давайте я схожу, Ричард, — предложил Питер с верхней ступени лестницы стремянки. Вам нужны синие предохранители, верно? Ванесса посмотрела на сына. Лео опустил голову, прикусив губу. Увы, он не рос практичным мальчиком. Лео ненавидел фермерскую жизнь и не имел к ней природной склонности, становясь усталым, холодным и раздражительным за короткое время работы. Он был высок и строен, однако не слишком силен физически и больше любил посидеть с книгой в доме возле теплой плиты, спрятавшись от посторонних взглядов за своей длинной светлой челкой. Бобби Джеймс, сын Альфи, напротив, казался неутомимым и часто работал на тракторе до глубокой ночи, лишь изредка прерываясь, чтобы поесть или попить. Ричард часто оживлённо болтал с Бобби, и когда мальчик завершал работу, порученную собственным отцом, Ричард порой просил помочь ему в поле со сломанной изгородью или новорождённым телёнком. Ванесса уже начала замерзать, когда фонарики, наконец, вспыхнули, на мгновение осветив дорожку перед ней, прежде чем снова погаснуть. — Проклятая штуковина! Снова замкнула! — возмутился Ричард. Он яростно таращился на непокорную гирлянду в своей руке, опасно балансируя на вершине стремянки. — Ростом шесть футов три дюйма с оливковой кожей кореглазый и светловолосый, он весил на несколько стоунов больше, чем тот долговязый девятнадцатилетний юноша, который когда-то сделал Ванессе предложение возле Тисового озера. Но всё равно был бесспорно красив. «Ричард, дорогой!» — Ванесса посмотрела на мужа снизу вверх. «Может, Питер сам всё закончит с огнями? Тебе пора готовиться к приёму гостей!» Теперь, когда снежная буря унеслась прочь, землю окутала жутковатая тишина. Метель словно задержала дыхание на вдохе, но еще не выдохнула. Ванесса слышала, что озеро замерзло и надвигаются обильные осадки. Она понятия не имела, сработают ли фейерверки, но следующей задачей бедняги Питера было разложить их на мостках подготовив к полуночи. «Мы почти доделали. Ещё пару минут», — произнёс Ричард, не отрывая глаз от своего занятия. Ванесса повернулась к дому и увидела другого официанта, спешащего к ней вслед за Дороти, одетой в пальто. «Дороти, хорошо, что вы здесь. Можете отвезти Лео в дом и убедиться, что он переоделся? Я не желаю, чтобы она меня одевала». «Я не ребёнок», — заявил сын. «Я этого и не говорю, Лео. Я просто хочу быть уверена, что ты будешь готов к появлению гостей примерно через четверть часа». «Извините, миссис Хилтон, но мне действительно пора идти. Моя сестра сейчас должна уже приехать к нам домой. Элис одета, а костюм Лео лежит на его кровати. Надеюсь, у вас получится чудесная вечеринка». «Я была бы очень признательна, если бы вы остались ещё ненадолго, Дороти», произнесла Ванесса, пытаясь скрыть своё внезапное раздражение. Эта женщина провела с ними целый день, но Ванесса ругала себя за то, что не договорилась с ней о работе на вечер. «Ей понадобится кто-то, чтобы уложить Элис в постель и проследить, чтобы Лео не пил ни глотка шампанского». Ванесса предполагала, что Элис просто будет рядом с ней весь вечер, но метель и последовавшая за ней суматоха положили конец надеждам, что все пройдет гладко. «Я с радостью заплачу вам сверхурочные». «Она вряд ли подходящая одета для вечеринки, мам, и уж точно не влезет ни в одно из твоих вечерних платьев», — хихикнул сын. «Лео!» — возмущенно воскликнула Ванесса, кинув на него свирепый взгляд. Дороти и Лео никогда не ладили, поскольку Лео хотел, чтобы о нем заботилась мать, а не няня, и не пытался скрывать это. Но в последнее время его поведение по отношению к Дороти изменилось, становясь совсем дерзким. — Прошу прощения, Дороти, я поговорю с сыном насчет его поведения. Пожалуйста, останьтесь, — произнесла Ванесса умоляющим тоном. «К сожалению, не могу, миссис Хилтон». Дороти поджала губы. «Я и так на ногах с девяти часов утра. Мне пора вывести собаку и приготовить ужин для Питера и своей сестры, которая приедет в гости. Я была бы очень благодарна, если бы Ричард и Питер отпустил поскорее. Надеюсь, что вы получите удовольствие от праздника. Доброй ночи!» Ванесса на мгновение отвлеклась при виде Элис которая в красном платье выбежала из парадной двери и пересекла заснеженную лужайку, направляясь к домику на дереве, устроенному в ветвях огромного дуба около въезда в поместье. Дороти, Элис вышла на улицу искать этого проклятого щенка. Она замерзнет. Но няня уже спешила к калитке, и девочка буквально растворилась в темноте. «Мистер Хилтон, извините, что беспокою, но, похоже, доставили только половину шампанского». Официант слегка заикался, переминаясь ноги на ногу на заснеженной земле. «Помилосердствуйте, вы уверены?» — выкрикнул Ричард с верхней ступеньки лестницы. «Да, сэр, должно быть двадцать коробок, но их всего десять». «Лео, найди Элис, отведи ее в дом и надень свой костюм, и я обязательно сообщу твоему отцу, как ты только что разговаривал с Дороти. Мне это совсем не нравится», — пригрозила Ванесса. «Можно подумать, ему не наплевать», — огрызнулся Лео, сердито глянув на нее. Ванесса посмотрела на сына. В двенадцать лет он был высоким для своего возраста, и уже таким же красивым, как отец. Однако во всем остальном они отличались так, как только могут отличаться два человека. «Лео, посмотри, где Элис, и скажи ей, чтобы она немедленно шла в дом. Я переживаю, что она бегает по снегу в одном праздничном платье». «Наверняка Элис в домике на дереве, ищет снежка», — пробормотал он. «Собака погибнет, если убежит далеко в такую погоду нахмурился Ричард, глядя на них сверху вниз. «Только не говори этого дочери, она и так уже расстроена из-за меня. Элис не хотела наряжаться ради вечеринки, желает повсюду ходить в комбинезоне», — сказала Ванесса. «Господи, ну и разрешила бы ей, у нас и без того хватает забот. Лео, бери велосипед, поезжай к дому викария и передай Бобби, чтобы приехал мне помочь». «Ему нельзя сейчас ехать туда на велосипеде. На дорогах опасно. А кроме того, сегодня мы не можем просить Бобби о помощи. Они уничтожают свое стадо. Почему бы Лео самому тебе не помочь?» «Потому что он все испортит. Я хочу, чтобы меня сменил Бобби. Так я буду знать, что все выполнено как надо». Ванесса покосилась на сына, который вздрогнул от таких слов отца. «Давай попросим Питера остаться еще ненадолго. Мне кажется, неправильным обращаться за этим к Бобби сегодня». «Ванесса, а ты можешь не спорить со всем, что я предлагаю, хотя бы на сей раз?» Лео внимательно посмотрел на нее, затем перевел взгляд на отца. «Ладно, сейчас я сбегаю за велосипедом». Когда он скрылся в темноте, Ванесса вздохнула. «Придётся мне самой пойти и найти Элис. Думаю, Лео прав. Скорее всего, она спряталась в домике на дереве». «А тебе разве не пора одеваться, Ванесса?» — спросил Ричард. «Хотя бы один из нас должен быть готов к приёму гостей. Оставь Элис в покое ненадолго. Она вернётся, когда ей станет холодно. Ты слишком много суетишься». Ванесса посмотрела на мужа. Мрачное настроение Ричарда заставило её нервничать, и она понимала, что лучше не усугублять ситуацию, когда вот-вот прибудут две сотни гостей. Однако материнский инстинкт подсказывал ей, что нужно отвезти Элис в дом. — У вас есть фонарик, Питер? — спросила Ванесса. — Извините, я помню, что вам надо домой. Мне буквально на минуту. Садовник кивнул, потянувшись к своему ящику с инструментами, вытащил фонарь и передал ей. Ванесса отправилась к началу подъездной дорожки, жидкая грязь хлюпала под ногами. Она поморщилась от мысли, на что теперь похожи блестящие красные туфли Элис. Бах! Бах! Звуки выстрелов Альфи Джеймса эхом разнеслись в ночи. Ванесса вздрогнула остановилась на полпути и обернулась, чтобы посмотреть на мужа, шагающего обратно к дому вместе с официантом. «Это был трудный день!» — крикнул ей Питер, поймав ее взгляд. «Не волнуйтесь, миссис Хилтон, в доме викария скоро с этим покончат!» Ванесса кивнула, вновь разворачиваясь к дереву, подходя все ближе и ближе, и в глубине живота появилось чувство тревоги, когда она заметила, что из домика не пробивается свет.